Город лежал в развалинах, и площадь, недавно блестевшая стеклянными узорами, была перепахана и полузасыпана песком. А по песку, по склонам желтого города, как следы чудовищного змея-хищника, Велись узорчатые отпечатки велосипедных шин. Все ребята были уже здесь. Горластый Юрка теперь стоял, крепко сжав губы и колотил себя по колену смятой мятой тюбетейкой. Два пятилетних малыша, Витька и Борис, одинаково приоткрыли рты и посмотрели на развалины опасливо и удивленно. Андрюшка опустился на корточки и начал молча выбирать из песка цветные осколки. Потом спросил «Валька, тебе их обратно отдать?» «Ну что ты?» – торопливо сказал Валька. «Зачем они?» Маленький Павлик неслышно подошел к Вальке и объяснил. «Нас позвали обедать, и мы все пошли, а кто-то приехал и все сломал. Почему?» Валька не знал, почему. Он отвел глаза и посмотрел на Ирку. Ирка-скандалистка молча плакала. Так плачут упрямые мальчишки, когда упрямая беда все-таки доведет их до слез. Иркины слезы падали на утрамбованный подошвами песок, и оставляли следы, похожие на крошечные лунные кратеры. Валька машинально подумал, что когда-то уже видел такие следы капельных ударов. Он услышал мягкий шорох тормоза, оглянулся и увидел велосипедиста. Вернее, сначала увидел лишь колеса. У Вальки хорошие глаза. Он издалека разглядел узор на передней шине. «Он», – подумал Валька. Тогда он посмотрел на хозяина велосипеда. Это была знакомая личность. Витька Волощук с непонятным и ласковым прозвищем Козлик. В прошлом году он учился в той же школе, что и Валька, только не в четвертом классе, а в пятом. «Это он!» – чуть слышно сказал за спиной Павлик. Витька, улыбаясь, смотрел на Вальку. «Привет, бегунец! Ты разве тут живешь?» «Это он!» – злым шепотом сказала Ирка. Валька быстро оглянулся. Строители песчаного города стояли позади почти ровной шеренгой. Они смотрели на Вальку с напряженным ожиданием. Валька знал, чего они ждут. Руки у него противно ослабели. Валька не умел драться. Не встречал он еще в жизни таких врагов, с которыми надо сходиться один на один и драться всерьез. Были, конечно, короткие стычки, были общие свалки, в которых больше шума, чем дело, но там не требовалось ни умения, ни особой смелости. «А я, понимаешь, уже две недели здесь живу, а знакомых не вижу». Тоска, как на кладбище, весело продолжал Козлик. Он смеялся. Он был рад, что встретил Вальку. Хоть не очень хороший знакомый, но все-таки из одной школы. Козлик прыгнул с седла и положил велосипед. Валька криво улыбнулся и стал подходить к Витьке. Позади он услышал шаги. Кто-то двинулся следом. Андрюшка. Привет! сказал Валька козлику. Шаги оборвались. Андрюшка отстал. Что, новая машина? Валька кивнул на велосипед. Отец вчера купил. Охотно объяснил козлик. Еле-еле я его сагитировал. У него было круглое безбровое лицо и коротенькие светлые волосы. Они торчали косичками, как частые рожки. Может, поэтому он козлик. Переднее колесо велосипеда медленно вертелось, и по спицам прыгали солнечные искры. За спиной у Вальки было молчание. "Ну, как ездит?" проговорил Валька. "Люкс, как по воздуху. А по песку?" хрипловато спросил Валька. "Тоже как по воздуху." Тянет и по песку. Один раз только забуксовал. Там, на ихней куче. Прямо на ихних домиках. Ладно, хоть шины на стеклах не пропорол. Ты, медленно сказал Валька, гад. Козлик очень удивился. Он даже не рассердился сначала. Он подумал, что Валька шутит. А когда увидел, что шутки никакой нет, попросил «Повтори!» и выпрямился. И стал выше Вальки на пол головы У него были голубые колючие глазки, и длинные мясистые руки. И повторять было незачем. Валька размахнулся и неумело из-за плеча ударил кулаком по Витькиному носу. «Ух ты!» – изумленно сказал Козлик. Он уже развернулся для ответного удара, но вдруг заморгал, поднес к лицу ладонь и зажмурился. Из носа густыми струйками текла очень темная кровь. Козлик басовито заревел. Это было неожиданно и непонятно. Валька даже испугался. «В чем дело?» – спросил кто-то негромко и резко. Рядом с Витькой стал невысокий сухощавый капитан милиции. «Ну все», – уныло подумал Валька. «В чем дело?» – повторил милиционер. И вдруг взорвались тонкие ребячие голоса, словно гомон потревоженных воробьев. И можно было в этом шуме разобрать, что во всем виноват бандит и разрушитель Витька Козлик, а Валька ни в чем ни капельки не виноват. А можно было и ничего не разобрать, но капитан понял. Он посмотрел на Витьку, поморщился и, сдерживаясь, приказал «Марш домой! Сию же минуту! Там поговорим!» Он повернулся и зашагал прочь. Цок-цок-цок! Щелкали по асфальту каблуки. витька козлик, не глядя на вальку, потащил к подъезду велосипед. «Это отец его! Он ему покажет!» – задумчиво, но без сочувствия сказал Павлик. «Так ему и надо!» – беспощадно закончила Ирка. У Вальки противно вздрагивали локти. Однако дело закончилось как надо. Можно было уходить. Он вернулся домой и с удивлением продолжал вспоминать о своей случайной доблести. А минут через десять снова пришел Андрюшка. «Та картинка, где город?» – начал он. «Ты унес. Разве она тебе нужна?» «Нет, а тебе?» «Может быть, мы снова построим?» «Возьми. Там, на столе». Андрюшка шагнул к столу и странно затих там. «Это я?» Он смотрел на раскрытый альбом, который Валька забыл убрать. «Мало ли кто!» – проворчал Валька. Андрюшка навалился на стол грудью. «Правда, я!» – сказал он шепотом. «Ну и ну!» Он долго смотрел на рисунок. Потом выпрямился и выцарапал из тесного кармана штанишек складной ножик малютку. «Давай меняться, Валька! Давай, а? Он хороший, только кончик обломанный. Но его подточить можно. Я сам могу подточить». Он держал на ладошке свое сокровище с коричневой ручкой из пластмассы и смотрел на Вальку почти умоляюще. Что-то случилось с Валькой. Он засмеялся и осторожно вырвал из альбома листок, взял ножик и опустил в карман Андрюшкиной матроски. Протянул рисунок. «Возьми ты его, если надо, меняльщик. Догадался тоже? Я же еще могу сделать!» Конечно, он снова мог перевести Андрюшкин портрет в альбом с картонной папиросной бумаги. Но теперь, когда рядом был живой Андрюшка, рисунок не казался Вальке удачным. Так себе. Андрюшка свернул листок в аккуратную трубку. «Я, Валька, пошел!» «Подожди, я с тобой, а то козлик повстречается да навешает тебе блинов!» «Тю, навешает! Я скажу, что ты ему тогда еще не так навешаешь!» «Хм, самокритично подумал Валька». «Его теперь никто бояться не будет», – добавил Андрюшка. «И вообще...» «Что такое вообще?» – Валька понял через два дня. Он случайно услышал, как совершенно незнакомая маленькая девочка кричала какому-то большому парню. «Только приди еще, ходуля! Валька Бегунов тебе как даст?» «Поздравляю вас, товарищ Бегунов!» – ехидно подумал Валька. И вдруг он встревожился. «А что, если Андрюшка начнет всем рассказывать не только о Вальке-защитнике, Но и о Вальке художники, и рисунком начнет хвастаться. Этого еще не хватало. Но ничего такого не случилось. Валька решил, что Андрюшка потерял или забросил рисунок.